Эпилог. Десятилетие Мясвинцкий суд 1963-1965 годов казался лишь незначительной заметкой в немецкой судебной истории. Он почти не отразился на видении историками Холокоста и не заставил задуматься среднего немца. Отчасти дело было в том, что запись самого процесса была на время утрачена, и никто не мог её изучить. Это было последнее крупное дело, когда стенограммы ещё не хранили. Тогда показания каждого свидетеля отдельно записывалось на плёнку, передавалось судьям и присяжным на время вынесения приговора. После озвучивания вердикта по плану все документы и записи должны были уничтожить. Но по до сих пор неизвестным причинам судьягов Майер их не уничтожил, а сохранил в тайнике на 30 лет до 1995 года. Плёночные записи хранились в подвале офиса общественного прокурора в Франкфурте, где в 1993 году их в плачевном состоянии обнаружили сотрудники местной радиостанции. Это вылилось в двухгодичный проект по оцифровке всех записей. Материал был открыт общественности в 1995 году. Институт Фрица Бауэра, центр документации, посвящённый Холокосту, названный в честь прокурора, взялся за неподъёмное дело расшифровать около 500 часов судебных показаний. Благодаря тому, что показания стали доступны, эксперты-историки Дэвин Пендс и Ребекка Уитман смогли написать и выпустить научный обзор суда и его последствий в 2006 и 2012 годах. Их работы получили широкое признание. В 2011 году немецкий суд приговорил Ивана Демьенюка к 5 годам лишения свободы за убийство 28.000 заключённых. Демьенюк был охранником в Сибироре и отличался особым садизмом. Это было громкое дело. Обвиняемый был мастером из агаю и многие годы боролся, чтобы Германия передала его в США. Но юристы знали, что его дело может оказаться куда более значимым, чем суд над очередным нацистом. Как показал Франкфуртский процесс, нельзя было обвинить человека в убийстве, если не было улик, указывающих на его связь с убийством конкретного заключённого. Но в деле Димьенюка мюнхенскому прокурору удалось доказать судье, что любой, служивший в Себеборе, причастен к массовым умерщвлениям узников, поскольку не участвовать в этом было просто невозможно. Это решение позволило немецким прокурорам завести десятки расследований преступлений охранников. открыть дела, закрытые ранее ввиду отсутствия возможности доказать вину охранника в смерти конкретного человека. New York Times назвал новых прокуроров поколением внуков и отметил, что они имеют менее предвзятый взгляд на совершённые во время войны преступления. В течение полугода после вынесения приговора Димю Нику Центральный офис расследования нацистских преступлений в Людвигсбурге получил от лагерного музея список из 50 бывших охранников Освенцима. Также его сотрудники обнаружили ещё несколько подозреваемых, проживающих за пределами Германии в США, Австрии, Бразилии, Хорватии и Польше. К сентябрю 2013 года Людвигсбургский офис завёл и передал прокурорам дела на 30 бывших охранников Освенцима, которым на тот момент было уже 86-97 лет. По моему мнению, каждый в долгу перед теми, кто пережил эти жуткие вещи, и не имеет права им говорить, уже прошло достаточно времени, можем закрыть на это глаза, говорил Курт Шрим, который с 2000 года занимал пост главного прокурора по военным преступлениям нацистов, как когда-то Фриц Баулер. Мы считаем, что эта работа, вне зависимости от действий конкретного индивида, делает каждого, кто её исполнял, причастным к убийству. Шрим дал понять, что старые нацисты Освенцима были главной целью, но не единственной. Он пообещал расширить поиски бывших охранников пяти других лагерей смерти: Бельгица, Хелмно, Майданек, Собибора и Треблинки. А также эссовцев, служивших в эскадронах смерти, Айнзацгруппах. Твёрдые шаги в привлечении к ответственности последних оставшихся нацистов получили широкое одобрение. Многие разделяли мнение Ефройма Зурова, лучшего охотника на нацистов из центра Симона Визенталя. Это очень важный шаг на пути к правосудию в отношении нацистов. Ничего подобного не происходило уже многие годы. Многие считали, что возрожденный в прокурорах энтузиазм показывал, что немецкая судебная система, десятилетиями не находившая решений по делам бывших нацистов, наконец смогла привлечь к правосудию тех, кто остался. «Лучше поздно, чем никогда», заключил Лоуренс Дуглас, правовед Амхердского колледжа, изучающий преступления фашизма. Первый из новых судов состоялся в 2015 году. Он касался дела 95-летнего Оскара Грёнинга, освенцимского бухгалтера. Его признали виновным в пособничестве убийству 300 тысяч человек и приговорили к четырем годам лишения свободы. За последние годы должны были провести ещё три освенцамских суда. Один из подсудимых, 93-летний штурмовик, 2 года прослуживший в Освенциме, умер незадолго до начала суда над ним в апреле 2016 года. Дело другого, одного из врачей, закрыли после слов доктора, что подсудимый слишком болен. Одно из обвинений дошло все же до суда в 2016 году. Дело 94-летнего Райанхальда Ханнинга, эсэсовского охранника. Ханнингу вменяли пособничество в убийстве 170 тысяч людей за те полтора года, что он провел в лагере смерти. Первые пару месяцев процесса Ханнинг хранил молчание. Но 29 апреля 2016 года наконец заговорил. Он, сидя в инвалидном кресле, обратился к суду слабым голосом: "Хочу сказать, что меня глубоко беспокоит, что я был частью этой преступной организации. Мне стыдно, что я закрывал глаза на ужасные вещи и не пытался их предотвратить. Я прошу прощения за всё. Я глубоко об этом сожалею". Многим выжившим его прошения было недостаточно. В июле его признали виновным и приговорили к пяти годам заключения. Ханинг, сказавший, что всю жизнь провёл, пытаясь забыть о том времени, потому что Освенцим был настоящим кошмаром, не был удивлён, что остаток жизни проведёт в тюрьме. Я глубоко сожалею, что стал частью преступной организации, погубившей стольких невинных людей, сказал он. Я сожалею, что из-за этого были разрушены семьи и выжившие, и их близкие тяжело пострадали. Канинг стал первым из сесовцам признавшим, что лишь причастностью к этой организации он виновен в смерти огромного количества людей, взявшим на себя ответственность за произошедшее вовспенцами и попросившим за это прощения. Именно этого Виктор Капизиус, ведомый угрожениями совести, и избегал. Он предпочёл умереть, настаивая на собственной невинности. Так он не только не избежал клейма убийцы и раскитителя могил, но и утвердился в глазах многих как аморальный и трусливый человек, не способный взять на себя ответственность за то, что делал во свинцами. Бесспорно, Капезеусы правда был обыкновенным человеком, но он, как и многие другие нацисты, был способен на ужасные преступления. В конце концов, предпочтя жизнь в отречении, он избрал путь труса и остался с не смываемым позором.